Глава 19. Трейлер съемочной группы был не таким, как тот, которым мы пользовались для попадания на шоу-маэстро, но и этот был арендованный, если верить словам управлявшего им робота, внешне походившего на тарелку фрисби. Судно было даже просторнее частного производственного трейлера и у меня сложилось впечатление, что обычно оно использовалось в качестве транспорта высоких сановников и гостей не из числа обходчиков. А может оно было даже своего рода жилым домом, в нем имелась большая, выполненная в форме чаши кровать и щегольская душевая. Там стоял и поднос с едой, но это была невероятно неземная еда, маленькие пурпурные скрюченные червячки, причем живые, они пахли рыбой, мы с пончиком сочли, что не голодны. Монга понюхал поднос и уплел все, что на нем лежало. По всей видимости, катер был арендован в последний момент, после того, как я сообщил Зев, что мы не успеваем как следует привести себя в порядок. Мне показалось, что Зев была близка к тому, чтобы разрыдаться прямо в чате. Даже начала убеждать нас, что крайне необходимо всегда быть готовыми к тому, чтобы исполнять обязательства и поддерживать связи с общественностью. Зону безопасности можно было бы назвать скелетом пристанищ такого рода. Еды не было, душ всего один. Мы вымыли пончика, и я заставил мордыкая заняться расчесыванием её шерсти, пока сам приводил себя в боевую готовность. И все таки к моменту отправления шерсть пончика оставалась безобразно спутанной. Красная, похожая на грязь, запекшаяся кровь прилипла к ней, как масляная краска. Кошке требовалось вторично принять душ, но времени у нас не было совершенно. Зато, когда мы переместились в трейлере передвижной вещательной станции, то оказались в специальном помещении с душевой, которое как будто только что вышло из мультсериала Джетсоны. Роботесу Фрисби, чье официальное имя звучало как «Понш», Пончик немедленно переименовала в Пуншу. Та сказала, что принцессе следует снять с себя всю амуницию, за исключением, разумеется, тиары, и проследовать в душ. Мы с Монго с интересом наблюдали за тем, как кошка прыгнула на беговую дорожку, словно специально для нее сконструированная, как хитрое устройство обдало ее водой, голубым химическим раствором, снова водой, воздушной струей. Затем рука робота расчесала ее шерсть, и пончик опять попала под струю воды. Когда она сошла с другой стороны дорожки, то выглядела готовой предстать перед жюри международного кошачьего конкурса красоты. Ее шерстка блестела, не оставалось никаких признаков того, что часом раньше этой кошке достался душ из взорвавшегося нутра многотонного, хрен знает как давно издохшего чудо морского в ранге босса. Я просмотрел процедуру нового облачения пончиков на спинную сбрую и прочую амуницию. Пунша снова отправила кошку в моющую машину, и теперь механизм сосредоточился на чистке и полировке элементов снаряжения. Пончик вышла из мойки в сверкающей юбке». Монго подполз к ней и с подозрением обнюхал. «Пунша сказала мне, что можно приобрести такую универсальную чистящую машину для личного пространства. Эти машины дорогие, но, по-моему, заплатить за одну такую более чем стоит. Поторопись, тебе тоже нужно почиститься». «Не, у меня все хорошо», – отмахнулся я. «Карл, твой плащ со спиной выглядит так, как будто его использовали вместо гигиенической прокладки. Чистка и еще раз чистка. «Обходчик Карл, мне поручено проинформировать вас, что вам необходимо воспользоваться услугами чистки», произнесла робот Пунша. «Вы предстанете перед коронованными особами, и неподобающий вид будет расценен как оскорбление». «Ого, перед коронованными особами? Это не тот ли придурок Маэстро?» Отец принца маэстра лишил его титулов и отрекся от него, поэтому он более не считается членом королевской семьи, но имеется в виду не особо из Империи Черепов, вы получите список всех участников шоу на предварительном инструктаже. Его начало через 10 минут. Пожалуйста, войдите в кабину очистки». «Ладно, но я не буду раздеваться догола. Пусть будет очищено лишь то, что увидят зрители». Робот помолчал, затем ответил. «Очень хорошо». «А потом Монго», – заявила Пончик. «От него плохо пахнет». «Согласно требованиям, ваш питомец будет изолирован на время интервью». «Простите», – вскинулась Пончик. Я вошел в кабину машины, чтобы не выслушивать дальнейшие препирательства. Пунша продолжала отдавать распоряжение, пока машина регулировала под меня свои габариты. Мне было велено поднять руки и повернуться. В то же время сквозь экран, похожий на плексиглаз, мне было видно, что пончик продолжает припираться с пуншей. Слов я не слышал, но было понятно, что пончик на голову разбито. В этом трейлере, как и в том, что за нами присылала Одетта, был иллюминатор а за ним раскинулся бескрайне открытый океан. В отличие от двух предыдущих интервью, это было назначено на светлое время суток, и я, наконец, увидел реальный мир. Примерно в двухстах метрах от нас по воде плыли два серебристых объекта, похожих на товарные контейнеры. Хотя они взмывали вверх и ухали вниз на волнах, как настоящие суда. Три у силуэтов с поразительной скоростью прочерчивало голубое небо. Я подумал о судьбе других людей, тех, кому хватило ума не спускаться в подземелье. Система сказала, что не тронет их, если они предпочтут не участвовать, но даже в этом узком иллюминаторе я видел, что сказанное было неправдой. Сколько космических кораблей и других транспортных средств приземлились на планете? Они действительно не повлияют на людей? Или людей эксплуатируют, преследуют, обращают в рабов? «Мы пришли к компромиссу», – сообщила мне Пончик, когда я вышел из кабины. «Они почистят Монго, а потом ему придется отправиться в переноску». На протяжении следующих пяти минут я наблюдал за тем, как Пончик старательно уговаривает динозавра ступить на бегущую ленту. Я не так давно наблюдал, как Монго головой вперед влетел в четырехметровую зомби но идея санитарной обработки ввергала его в ужас. В конце концов Пончику удалось заманить ящера в переноску и поставить ее на агрегат. Очиститель заработал. Огромный цыпленок завязал как поросенок, из которого вот-вот сделают фарш. Его вопли были слышны даже сквозь звуконепроницаемые экраны машины. «Будь взрослым», – уговаривал его Пончик. «Мамочка здесь». Почти тут же он вышел, взъерошенный, пахнущей лавандой, и принялся бегать по комнате кругами, невзирая на нервозное щелканье пунши. Наконец, пончик затолкал его в переноску. Дверь в дальнем конце комнаты открылась. Мы вошли в просторную студию, где стоял большой круглый стол. Это была секция для участников шоу в студии, но она пока была пуста. Над нашими головами светили прожектора. Никакого вспомогательного столика, как на шоу Adette. Никаких ярко-оранжевых стульев, как в царстве дебильности у маэстра. Ровный яркий свет лился на заднюю стену, на надпись «Опасная зона с китайским потрошителем». На спинке одного стула сверкала надпись «Карл», на стуле рядом «Принцесса Пончик». Мы уселись, как обычно, стул Пончика приподнялся в воздух, чтобы поле зрения кошки находилось над столом. «Это потрясающе!» – выдохнула Пончик. «Всегда обожала новые представления». «Да, действительно неплохо», – признал я. В дверном проеме, напротив, показалось странное создание. По-моему, оно было он, но с уверенностью я бы не сказал. По форме гуманоид, но абсурдно тонкий. Примерно моего роста полностью белый и совершенно лишенный волос. Черезмерные глазище, черные, как разлившаяся нефть. На голове у него, точнее на кости, начинавшийся между глаз, поднимавшийся на лоб и продолжавшийся к макушке, вырос махок. На нем был простой белый костюм, вся его фигура светилась. Он не столько шел, сколько дрейфовал, как будто не касаясь подошвами пола. Поскольку мы с Пончиком находились вне игры, над головой незнакомца не было таблички с именем. Он склонился над нашим столом и произнес «Принцесса, Пончик и Карл, добро пожаловать в опасную зону». Приблизительно такой голос я и ожидал услышать. Одновременно чистый и запинающийся, какой-то иномирный. Он поприветствовал нас вялым взмахом руки. На каждой кисти у него было по три пальца. «Мы приветствуем вас», — ответила Пончик. «Нам очень приятно увидеться с вами. Вы китайский потрошитель?» Он скромно хихикнул. «Нет, принцесса. Меня зовут Эва, Я программный директор. И хотел приветствовать обоих вас лично до того, как в студии появятся другие гости». «Мы будем беседовать в прямом эфире, без предварительной записи. Сегодня с нами будет еще одна обходчица. Она уже прошла инструктаж». Он указал на пустой стул. «Сейчас она сидит здесь и не видит вас». «Как называется ваша раса?» – полюбопытствовал я. «А, я принадлежу к народу миротворцев. Часто нас называют укротителями», – проинформировал меня Эво. «У нас существует много книг и фильмов об инопланетянах. Многие из них похожи на вас», – сказал я. «О, как интересно!» Эва как будто воодушевился. «Ваша культура больше открывалась перед нулями, чем перед нами. Мы же видели представителей нашего народа в ваших исторических записках и известиях. Я не знаю, как вы сумели изобразить нас так похоже. Скорее всего, кто-то из моих братьев в прошлом посещал ваш мир. В моем народе есть профессиональные букмекеры». И кто-то из них, вероятно, бывал на этой планете, изучал расу людей, чтобы впоследствии делать прогнозы. Разумеется, посещение планеты иначе, как по официальным поручениям синдиката, незаконно, но отсюда не следует, что оно невозможно. «Значит, похищение людей действительно реальны?» – удивился я. «Представляю себе». «А зонды?» – спросила Пончик. «Я помню, как по телевизору рассказывали о зондах». «Это вы о желудочно-кишечном аномальном зондировании?» – уточнил Эва. «Да, мы об этом тоже слышали. Если это имело место, то проводили его, наверное, нули. Вы называете их серыми. Зловредная и неприятная раса». Греи – гипотетическая раса гуманоидов с других планет. Распространенный стереотип представления о пришельцах, наряду с зелеными человечками. Часто фигурирует в рассказах о похищениях людей. Он указал на место слева от меня. На нем тут же возникло голографическое изображение. Женщина в короне с лицом, обрамленным щупальцами. Пора двигаться дальше. В этом кресле будет сидеть принцесса Днадия из призмы. Она принадлежит к расе Саккофиан. Их называют Сакками. Довольно многочисленная раса, но призма, королевство Днадии, невелико. Тем не менее, она влиятельна в определенных торговых слоях и склонна к откровенности. Принцесса регулярно участвует в этой программе. Она ваша поклонница и специально просила, чтобы ей отвели место рядом с вами. Я присмотрелся к женщине-кальмару. Конечно, это была голограмма, а не живое существо. Ее серая на вид кожи казалась бугристой. Щупальца заставляли вспомнить о Ктулху. Ктулху! Спящее на дне океана чудовище – центральный персонаж оригинальной, причудливой и мрачной мифологии Ктулху, созданной Говардом Филлипсом Лавкрафтом, 1890-1937 годы, американским писателем, мастером жанра ужасов. Его внешний облик приблизительно описан в рассказе «Зов Ктулху». Позднее образ Ктулху использовали и другие писатели, а также кинематографисты и создатели игр. Она была одета в длинное развивающееся платье, и нельзя было догадаться, что надето под ним. Весь ее облик мучительно действовал на мою психику. На следующем стуле расположилось пухлое, пушистое существо с виду гибрид вомбота и эвока, обитающее в Австралии хищное сумчатое млекопитающее, напоминающее гигантского хомяка или маленького медведя. Его рост не превышал метра двадцати, на нем не было никакой одежды, кроме грёбаного оранжевого шарфа на шее, как у Фреда из «Скубидо». Фред Джонс – один из четырех подростков главных персонажей серии мультфильмов и сериалов 1969-2010. У него были огромные щеки, и такие же огромные глаза, и он был каким-то отталкивающе привлекательным. Я смутно припомнил, что на полке мисс Пушинки торчал Бинни – образчик этой расы. «Бог ты мой!» – ахнул Пончик. «Да он неотразим!» «Это ведущий вашего шоу, китайский потрошитель», – представил его Эва. Его раса называется Ситоникс, но люди обычно называют их Квока. «Короткохвостый кенгуру!» Он будет управлять беседой. У этого джентльмена доброе сердце, хотя он и высказывает резкие мнения. Он справедлив, но если вы не сойдетесь с ним во мнениях по какому-то вопросу, обязательно предложит вам испытание». Еще кресло, еще женщина, серебряное с черным создание с головой кобры. Голограмма высилась над столом, ширина капюшона примерно метр. Это Манаса, знаменитая певица. Индуистская богиня змея, также плодородия и процветание, отвергнутая дочь Шивы. Она нага, но вы не беспокойтесь. Эво посмотрел на пончика. Она не из султаната крови, так что вам не придется ее убивать, когда вы попадете на девятый этаж. И она не настоящая Нага. Настоящая Манаса погибла очень давно, но она заключила договор с корпорацией Валтай о том, что ее карьера будет продолжаться и после ее смерти. Я вспомнил, что Одетта говорила мне о системе Валтай. Ей служат маленькие паразиты, которые завладевают телами. Значит, у нее в мозгу живет червяк и управляет ее телом? «Совершенно верно», – подтвердил его. «Ее карьера никогда не была на таком подъеме, как сейчас. Ее последний сингл на сегодняшний день котируется восьмым во всей вселенной». В следующем кресле разместился упитанного вида человек средних лет по имени Так. «Комик, видите ли. Мне он сразу не понравился из-за ухмылки на физиономии, просившей кулака. Эва выявил нам последнего участника шоу, и я немедленно узнал обходчицу. А пончик даже ахнула». Это была Хекла. Светловолосая дама из Исландии, ныне амазонка-щитоносица. Она возглавляла команду дочери Брунгильды. В последний раз я видел ее несколько вечеров назад в Хронике дня. Ее спутницы рассеялись, как только оказались на третьем этаже, но ей удалось заново объединить большую часть группы, и дочери вывели из игры филина-медведя, босса района. Я припомнил, что у Хеклы был волшебный автоматический арбалет, который мог разорвать любого противника. Цепная пила с дистанционным управлением. Я не знал, какой стала статистика Хеклы, но два дня назад она достигла 25 уровня, второй из всех обходчиков после Люси и Мар. У нее появились ядреные мускулы. Когда она наклонилась вперед, я увидел, что передо мной сама Хекла, а не статическая голограмма. «Привет, Хекла!» – закричала пончик через стол и посмотрела на меня. «Карл, гляди, это Хекла». «Пончик, я вижу», – сказал я. «Привет, пончик», – отозвалась Хекла, взглянула на меня и кивнула. «Как дела у вашей команды?» – спросил я. «Держится она?» «Выживаем», – ответила Хекла лишенным эмоций голосом. У нее были сапфирно-синие глаза. «Одна из дочерей поблизости от вас». «Она узнала здание цирка в хронике дня и поняла, что вы где-то рядом. Она хочет вернуться в команду, но я считаю, что расстояние чересчур велико. Ей необходимо помочь с повышением уровня. Вы посодействуете ей? Я прошу вас как о личной любезности». «Конечно!» – выкрикнула Пончик, не дав мне времени, чтобы ответить. «Мы будем счастливы помочь вашей подруге!» «Мать твой Пончик!» Я выдержал паузу. «Передайте ей, чтобы зашла сегодня вечером в одноглазого нарвала». В поселке средней величины небесных птиц. Но просто чтобы вы имели в виду, мы сейчас в опасной передряге и не сможем выкроить время, чтобы помочь вашей приятельнице. Но сделаем, что сможем». «Прекрасно», — сказала Хекла. Легкая улыбка тронула ее губы. «Только не взорвите ее». «Да чего же я не люблю грязнодавов», — вещал так надутый индюк. «Что не говорите, а я чувствую, что Волтай пересолил в управлении сезоном. Права соискателей банкротства давно отстаиваются в судах. Я не вижу, почему этот порядок должен перемениться». «Вы вроде бы известны как комедиант», — обратилась к нему Пончик. «Когда же вы скажете что-нибудь смешное? Поверьте, это не так уж трудно». Публика разразилась хохотом. Слева от меня принцесса Днадия трубила в сложенные у рта щупальца. Этот звук должен был означать радостное согласие. Она старалась поймать мою ладонь, но ее перепончатая когтистая лапа проходила сквозь мои пальцы. Манаса, поп-певица с головой кобры, тоже хохотала, и ее раздвоенный язык мотался из стороны в сторону. Так фыркнул. «И каково же ваше мнение по всему вопросу, принцесса Пончик?» Пончик скривилась. «Да с какого перепугу мне знать? Я кошка!» Снова взрыв хохота в аудитории. «Хотя я знаю, дворецкий. Во-первых, я недостаточно компетентна для того, чтобы высказывать свое мнение. А у вас, в отличие от меня, очевидно, имеется фонограмма. Во-вторых, я знаю, что мой партнер придерживается неблагоприятного мнения о вас. Я права, Карл». «Ага», – подтвердил я. «Вы недоделок». Хеклера смеялась. Первый раз за все время, проведенное в студии, и даже потрошитель, старавшийся сохранять беспристрастную мину, опустил голову и постучал по столу изо всех сил, сдерживая кипящие в нем эмоции. «Я не имел понятия, имеет ли какой-нибудь вес мнение этого пришибленного така». Как бы то ни было, едва дискуссия за круглым столом началась, он глубокомысленно высказался насчет того, что, дескать, шоу снижает свои стандарты, если допускается появление Пета в студии. Я подумал, что он задумал выдать беззлобную шутку, может быть, даже обратить ее против ведущего, но парень был убийственно серьезен, публика свистела, он же сохранял свою высокомерную мину. Пончику это не понравилось, и она незамедлительно принялась щипать его. Редко, когда она настолько бывала в ударе. Ее пикировка с продолжалась уже полчаса. Поначалу я опасался, что кошка переймет его шутовской стиль, но она положила его на лопатки почти сразу, а он был слишком тупоголов, чтобы осознать, что его карта бита. «Вам известно, что мое имя не дворецкий. Вы просто хотите рассердить меня». Пончик вскинула голову, ее глаза метали искры. «Карл, это ты мне сказал, что он дворецкий?» «Его зовут так», — сказал я. «Так? Ты это точно знаешь?» Мне показалось, что сидящую рядом со мной принцессу Днади должен хватить удар, настолько самозабвенно она хохотала. Было видно, что ей тоже по вкусу этот «так». А он тем временем взметнул руки перед собой. «Прошу вас, мы можем двигаться дальше. Я пришел на шоу только потому, что в программе была объявлена беседа на серьезные темы. «Ох, милый», – проговорила Пончик, – «да пребудет с вами благословение небес». Когда веселье в аудитории стало спадать, был запущен короткий сегмент, посвященный межгалактическим делам, в котором ни я, ни Пончик, ни Хекла участия не принимали. Я, по большей части, вообще не ориентировался в разговоре. Некая звездная система захватила другую систему, некая раса подала заявку на совещательный голос в Совете Синдиката, такая вот тематика – Кажется, она навеяла скуку даже на аудиторию. Так высказывался относительно корпорации «Волтай» и ее попыток собирать долги с системы «Борант». Нам, обходчикам, достало ума не нести глупости в адрес как Борента, так и «Волтая», поскольку мы не забывали, что они могут прервать поиск, что, впрочем, было весьма маловероятно. Манаса по очевидным причинам была на стороне Волтая. Потрошители и принцесса Днадия считали обе стороны уродами, но при этом тоже склонялись к Волтаю. Так был на стороне Куатин. Потрошитель подвел дискуссию к вопросам об империи Черепов. В некоторых домашних системах этой империи наблюдались беспорядки, одной из их причин было недовольство с ником Чпокебой. Население сравнивало империю Черепов с гедонистическим оркским владычеством Клыкастых, и в системах звучали новые призывы к демократическим реформам. Граждане связали проблему беспорядков с тем, что королевский дом тратит слишком много времени и денег на возню с поиском и войнами фракций, пренебрегая при этом своими обязанностями на своих территориях. Король Раст ответил тем, что отрекся от маэстра и велел гражданам заткнуться. Потрошитель посмотрел на меня в упор и спросил, что я думаю по этому поводу. Я помолчал, формулируя в голове ответ. Я предвидел, что мне зададут вопрос на эту тему и мысленно подготовился. Нужно только маленькое зернышко. Потом положил ладонь на спину пончика. Естественно, я не в курсе всех подробностей. Наверняка знаю одно. То, что вы сегодня изложили, и как этот скот, принц-маэстро, бывший принц-маэстро, поправила меня пончик, Как бывший принц маэстро действовал. Если его папаша, этот пресловутый король Раст, обращается со своими подданными так, как обращается с гостями на своих шоу его сын, граждане обязаны протестовать. У нас на земле есть такая притча. Известно, что если лягушку бросить в горшок с кипящей водой, она выпрыгнет. А если ту же лягушку опустить в воду комнатной температуры, она останется спокойной, потому что все нормально. Теперь давайте поставим горшок на огонь. «Температура начнет подниматься, но лягушка все равно не выпрыгнет, потому что вода будет нагреваться градус за градусом. Другими словами, лягушка погибнет, сварится заживо. Попав в кипяток, лягушка сразу знает, что ей грозит опасность. А когда температура увеличивается постепенно, опасность не осознается, пока не становится слишком поздно». «Вот же глупая метафора», – пробормотал так. «Постойте», – потрошитель поднял пушистую лапу – позвольте ему закончить. В общем-то, я толком не знаю, что творится в этих системах. Я обыкновенный житель планеты, который был уверен, что инопланетян не существует. Но нас забросили сюда и захлопнули крышку, поэтому у меня, пончика, хеклы, мало возможностей влиять на происходящее. Но я догадываюсь, что жители Империи Черепов пребывают в другом положении. Если у них раньше все было нормально, а сейчас стало плохо, тогда не исключено, что можно что-то предпринять. Не надо сравнивать сегодняшние обстоятельства с вчерашними. Какой была ситуация много лет назад? Мы считали, что преобразуем мир, Вселенную, в более удобное для жизни пространство. Но если оно не становится более комфортным, если лицо жестокости и пренебрежение к личности, значит, нужно принимать меры к улучшению ситуации. Ну да, нафиг их всех. «Нафиг короля Раста с его ублюдочным сынком? Если вы недовольны правительством, гоните его нахрен и останавливайте свое, которое будет стоять за ваши коренные интересы. Нельзя мириться с тем, что какой-нибудь безмозглый недоносок забирает ваши деньги и несет в казино. Особенно если проигрыши влекут в гибель тех, кто слабее его, а сам он ничем или почти ничем не рискует. Душка, вот вам мое мнение». Некоторое время все присутствующие молчали. «Вы, возможно, не знаете», – заговорил, наконец, так, и я уловил в его голосе нотку торжества. «Но открытые выступления в пользу мятежей против государств членов системы являются преступлением». «Если это правда», – ответил я, – «тогда вы все в одной лодке. Все вы. Если правительство боятся того, что говорят народы, вероятно, для этого есть основания. И другой аспект. Что они могут со мной сделать? Бросить подземелье?» Рядом со мной принцесса Днадия зааплодировала и торжествующе загудела, используя щупальца. Хекла, которая за всю дискуссию практически ничего не сказала, теперь смотрела на меня, не отрываясь. Я не мог понять, о чем она думает. Пончик под моей ладонью задрожала, когда публика разразилась одобрительным ревом. Однако не вся публика, как я заметил. Некоторые зрители, большинство, радовались, но не все. А тем, кто не радовался, стало как будто не по себе». Некоторые даже казались раздосадованными. Но это ничего. Первые шашки ребенка. Метафора с лягушкой сработала в обе стороны. Хорошо. Прервал молчание потрошитель. Мне говорили, что вы оба склонны жечь мосты, где бы вы ни... Изображение кобры-манасы передо мной мигнуло и пропало. Перестало существовать. Студию сотряс толчок, и мы с Пончиком слетели со своих кресел, моргнул свет, и Пончик закричала. Мой пользовательский дисплей, который отключился в тот момент, когда мы прибыли в трейлер, снова вспыхнул. «Карл, Карл, меня сейчас стошнит!» Трейлер раскачивался. Море, до того пребывавшее в мертвом покое, теперь заволновалось. Студия пропала, остались только два наших кресла и половина стола. В помещение вошла робот Пунша. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Система будет восстановлена через 15 секунд». Зев. «Святые боги, вы оба в порядке?» Карл. «Да что, прости господи, тут творится?» Пользовательский дисплей отключился. Студия вернулась, судно поплыло. Потрошитель, принцесса Днади и так оставались в своих креслах. Потрошитель оживленно беседовал с кем-то для нас невидимым. Хекла стояла за спинкой своего кресла. Я заподозрил, что ее, возможно, тоже сшибло с сиденья, что могло означать, что ее трейлер дрейфовал неподалеку. Амазонка с напряженным лицом опустилась на свое место. Каброголовая Манаса не возвратилась. «Тебя не ранило?» – шепотом спросил у меня Пончик. «Все в порядке. Трейлер тронулся с места. Что случилось?» «Говорят о нападении на трейлер Манасы». Она проводила каникулы на земле и поднялась к нам, чтобы принять участие в интервью. Вроде бы в ее трейлер ударила радиоволна. Больше я ничего не знаю. Вы как, в порядке? обратился я к Хекли. Да, сказала она, чувствую себя хорошо. Ну, я тоже. Пончик подняла на меня взгляд и сообщила. Меня стошнило. По ее мордочке стекала жижа. Я воспользовался своим плащом для ночной охоты, чтобы очистить кошачью шерсть настолько тщательно, насколько это было возможно. «Вы издеваетесь? Вы издеваетесь надо мной!» — кричал потрошительно своего невидимого ассистента. «Покажите мне сообщение». Взлохмаченный ведущий повернулся к нам с пончиком. Он открыл было рот, как будто намереваясь что-то сказать, и тут же передумал. Вместо этого он обратился к аудитории. «Дамы и господа, я прошу прощения за накладку. Что-то случилось на поверхности Земли буквально минуту назад, и мы пока собираем информацию. Пропала связь с Манасой, так что, боюсь, она к нам сегодня не вернется. Оставайтесь в эфире, и мы будем держать вас в курсе. А пока, не теряя времени, перенесемся в опасную зону». Сколько-то секунд ничего не происходило. А затем у края стола из ниоткуда возникла женщина-сова. «Привет», – сказала она. «У меня вопрос к Хекле. Почему вы оставили своего мужа сражаться в одиночку, хотя пошли в подземелье вместе? Вы сожалеете о своем поступке?» Я видел, что вопрос потряс Хеклу. Резкая смена темы разговора на фоне того, что происходило вокруг, показалась настолько внезапной, настолько неоправданной, что я воспринял ее почти как абсурд. Несомненно, эта сова женского пола вышла на связь со студией вопросов и ответов программы «Опасная зона». За нашими спинами растворился в воздухе потрошитель. Так, развернулся в своем кресле и в полголоса заговорил с кем-то находившимся за экраном. Рядом со мной принцесса Днадия склонила голову на плечо, также прислушиваясь к чему-то или к кому-то невидимому. «Я... он... он сам оставил меня», – заговорила Хекла, заикаясь. «Не оставил мне выбора. Он вел себя так, словно хотел, чтобы нас обоих убили, и теперь он мертв, а я нет». Сова повторила вопрос. «Вы сожалеете?» «Да, конечно», – ответила Хекла. «Благодарю вас». Сова исчезла, а на ее месте появился орк. «Я Рольф», – сказал он. «У меня вопрос к Карлу. Каким способом вам больше всего нравится убивать?» «Довольно сволочной вопрос», – отозвался я. «Убивать мне не нравится». «Даже? Ну убивайте вы хорошо!» «Хорошо ведь, правда?» – встряла пончик. «Думаю, мне нравится, когда дело делается просто и чисто», – сказал я. «Быстрый удар кулаком, и шея сломана». Рольф помахал в воздухе своим кулаком. «Это отлично! Спасибо!» Далее последовал вопрос об арбалете Хеклы. Затем очередь дошла до рыбовидного создания, похожего на куатин человеческого роста. Кажется, Адетта называла эту расу «глинерами». Рыбка смотрела на Пончика в упор. «Принцесса, а кто такой Фердинанд?» Несколько зрителей в аудитории зааплодировали. Пончик напряглась, но тут же расслабилась. «Ох, милая, как же мне нравится ваш наряд. Очень красивый. Но вы правильно сделали, что спросили. Эта тайна сохранялась очень-очень долго. И теперь настало время, чтобы вся вселенная узнала правду». Она театрально вздохнула. «Фердинанд – это любовь всей моей жизни. Но судьба нашего романа была трагической. Он часто навещал меня по ночам. Мы смотрели друг на друга с большого расстояния и оба знали, что между нами любовь, которая не должно быть. Мы были несчастными влюбленными, и власти преследовали его. В королевских кругах его поносили, припечатывали кличкой моги, что значит «кот рода и племени». Поэтому я и выпрыгнула из окна в ту памятную ночь. Я почувствовала, что он там, что он зовет меня». «Погоди-ка», – вмешался я, – «это тот жуткого вида рыжий кот, который приходил под окно, когда ты лежала в лихорадке». «Да, Карл, я говорю о нем, сказала Пончик. «И думаю, тебе пора узнать о моем тайном романе. Принцесса и разбойник. Это не должно было случиться, но наша любовь была чиста». Я рассмеялся, просто не удержался. Его звали не Фердинандом, это Соусник, кот Марджери с первого этажа. Этот кот обрюхатил всех кисок в радиусе трех кварталов от нашего дома. Беа дважды заявляла на него в службу отлова, но его не находили, не говоря уже о том, чтобы его поймать. Стычки Беа с Марджери доходили до криков, хотя я никогда не понимал, почему этот кот настолько бесил Беа. Меня лично соусник на дереве перед нашим окном раздражал куда меньше, чем стоны пончика, когда у нее поднималась температура. Пончик шмыгнула носом. Он предпочитал, чтобы его называли Фердинанд. Рыбка глиня исчезла, ее сменило нечто похожее на эльфа с цилиндром на голове. «Приветствую вас», – сказал эльф. «Меня зовут Чапи. У меня тоже вопрос к Пончику. Если Бя жива и появится рядом с вами, вы оставите Карла ради нее?» Меня пробрал холодок. Я пристально посмотрел на Пончика, та ответила мне слегка с взглядом. «Когда мы соединимся с мисс Беатрисой, то будем работать все вместе, будем жить как раньше». Ответ, казалось, поставил Чапи в тупик. «Вы, конечно, не предполагаете, что Карл захочет остаться с ней?» Он обратил взгляд на меня. «Карл!» Вероятность такого развития событий, как и вероятность того, что Беа не погибла, была исчезающе мала. Если бы она каким-нибудь чудом осталась живых, одно из этих ток-шоу уже побудило бы ее дать знать о себе. Как бы то ни было, мне еще предстоял разговор с Пончиком на эту тему. но ну, не в прямом же телеэфире. Я промямлил «Мы преодолеем это препятствие, когда…» «Прошу прощения за вмешательство», — сказал потрошитель, и его голос дрожал. Я прекрасно видел, что он взбешен и с большим трудом сдерживается. «Мы обязаны поделиться крайне срочной новостью. Как вы все видели, наша программа была прервана. Появилось подтверждение, что причиной сбоя стала бессмысленная электромагнитная импульсная атака на съемочный павильон, в котором остановилась друг и частный гость нашей программы Манаса. Я страшно сожалею, но она, по всей видимости, погибла в результате этой атаки». Зал мгновенно наполнился ахами, возгласами изумления и недоверия. Потрошитель поднял руку, чтобы утихомирить зрителей. Слева от меня принцесса Днадия пустилась в рыдание. Водопады черного масла стекали вниз по ее головоногому лицу. Но это еще не все. Есть в этой истории и другой трагический поворот. Можно не сомневаться, что Манаса не была объектом атаки. Одновременно с электроимпульсом Потрошитель помолчал тщетно сились собраться. Когда он заговорил, в его голосе бурлил гнев. Принц Империи Черепов Дюжей выпустил следующее заявление. Перед нами поплыл кран, стол, за ним покрытый грубой щетиной дикий кабан. Принц Дюжей, кронпринц Империи Черепов, внешне очень походил на своего опального младшего брата. Если маэстро был чрезмерно мускулист, то Дюжей был страннее, но излучал властность властности силу и жестокость. Прежде чем он заговорил, я рассмотрел все это в его свинячих глазах. Над плечом орка находилось окно, выходившее на зеленое поле. Бог знает, какое широкое. На карте появились сотни точек, обозначавших солдат, которые маршировали строем под этим окном. Камера была направлена так, что вид из окна открывался безупречный. «Он сейчас на девятом этаже», — подумал я. «Налаживает сектор игры, отведённый под двойной фракцией». «Граждане синдиката». К тому времени, когда это сообщение выйдет в эфир, дети земли Карл и Пончик будут уничтожены импульсом, выпущенным с моей личной яхты. Империя Черепов оплатит любой ущерб, причиненный частной собственности вследствие атаки. В соответствии с правилами синдиката, обеспечивающими суверенитет независимой системы, эта коллективная казнь должна считаться оправданной и своевременной, поскольку она вызвана высказываниями Карла в поддержку мятежей. Конец. Сообщение погасло. «Быстро это у них», – прошептала Пончик. «Ты могла бы и не говорить», – отозвался я. Удар был нанесен максимум через две минуты после того, как я высказался на тему мятежей. «Удар пришелся не в тот трейлер», – пояснил так, глядя на нас. «Куда только подевалась его недавняя спесь. Сейчас он выговаривал слова как контуженный. Он предназначался вам». «Манаса поменяла трейлеры», – пояснила принцесса Днади. «Начальство сообщило, что вам требуется санитарное оборудование, вот Манаса и предложила поменяться местами». Принцесса была настолько потрясена, что едва могла говорить. «Мы с ней были подругами. Несчасть, сколько лет. Пусть у нее в голове и жил червяк, мы долго-долго были так близки». Она повернулась к аудитории, откашлялась и выпрямилась в кресле. Королевство Призма официально осуждает акции Империи Черепов, мы обращаемся в суд синдиката с официальным протестом. «Валтай и Империя Черепов состоят в тесных союзнических отношениях», проинформировал нас так. «Естественно, они представят трагедию как несчастную случайность». «Да вы знаете, сколько денег Манаса ежегодно вкладывает в Валтай», закричал потрошитель. «Да они идиоты. Тупые, тупые идиоты. Она же была сокровищницей. Там думают, что главная выгода от технологической составляющей, но это неправда. Ничего подобного. Не более, чем вложение в производство развлечений. Они ее убили просто так. Я почувствовал, как меня захлестывает волна гнева. И ты выходишь из себя теперь... Что, она была и твоим другом? Какой-то непреодолимый когнитивный диссонанс». Внутренний конфликт противоположных идей в мозгу одного человека. Я не осмеливался высказываться вслух, но все-таки что за бредятина? Они уничтожили землян, разрушили нашу планету. И вот неправильно прицелились ракетой. Или каким там еще хреном. И это вот называется трагедией? В задницу всех вас, в задницу. Карл подала голос Пончик, и я, ей-ей, услышал в нем тревогу. «Если они узнают, что попали не в тот трейлер, они будут стрелять снова? Может быть, нам нужно уйти?» Потрошитель бросил на нас взгляд и знаком велел оставаться на местах. «Все в порядке. Вы в безопасности, не сомневайтесь. Сейчас я беру слово». Валтай заявляет, что один из принадлежащих ему дредноутов уничтожен на земной орбите ударом, исходившим с яхты принца Дюжева. Кроме того, Валтай берет на себя ответственность за уничтожение судна Королевского флота Империи Черепов, и сообщение явствует, что в момент удара принца Дюжева не было на яхте. Однако из уст в уста передается слух, что на борту находились королева Концерт Урут и бывший принц-маэстро. «Многое говорит за то, что альянс существует», — заметил так, что ослабляет позиции Волтая в процессе банкротства. «Заткнись ты, блин, так!» взорвалась принцесса Днадия. «Ради всех богов! Убит наш друг!» «Минутку!» – воскликнула Пончик. «Он сказал, что маэстро погиб? Карл, ты это слышал?» «Пончик, я это слышал». Пока потрошитель почти шепотом повторял отчет о последних событиях, я встретился взглядом с Хеклой, которая по-прежнему тихо, словно скала в штормовое утро, сидела у другого конца стола. Амазонка с любопытством оглядела меня. «Значит, с вами теперь всегда будет так?» – спросила она. «Что он такое сказал? Земля отправлена на инвалидность?» Я кивнул и опустил ладонь на спину пончика. И маленько прибавилось хаоса.